Часть 5, глава 3. Милли сказала: Ты выпил только кофе, ничего в рот не взял, даже сухарики, что-то не хочется, а потом пойдешь и наешься на банкете у своих коммерсантов. «Вот ты не знаешь, что твой желудок не выносит краба по-моему, «Даю тебе слово, я постараюсь не есть ничего лишнего». «Лучше бы ты как следует позавтракал». «Поешь пшеничных хлопьев, они впитывают весь алкоголь». В этот день рядом с ней была дуэнья. «Ну, ей-богу же, не могу, мне и не до еды, не приставай, нет у меня аппетита». «Ты приготовил речь?» «Старался, но я ведь не оратор, понятия не имею, почему они попросили меня». Но его мучило, что теперь он, кажется, знает почему». Кто нашел эту мысль доктору Брауну? Вот что нужно было узнать любой ценой. Он подумал, но ну ведь цена это я сам. Пари, держу, что ты произведешь там фурор. Ну нет, я сделаю все, чтобы не произвести там никакого фурора. Милли ушла в школу, а он остался сидеть за столом. На картонной коробке с лопьями Уитбрикс, которую я всегда покупала Милли, был напечатан отрывок из последних приключений мальчика с пальчика». В коротком рассказике с картинками мальчик с пальчик встретил крысу величиной рослого сербернара и обратил ее в бегство, прикинувшись кошкой из умиуков. Это была очень незамысловатая история. Вряд ли ее можно было рассматривать как ценное назидание молодому поколению, вступающему в жизнь. За 12 купонов, вырезанных из таких коробок, фирма обещала «духовое ружье. Коробка была почти пуста, и Орманд принялся вырезать купон, аккуратно бойдя ножом по пунктирной линии. Он уже обрезал последний угол, когда в комнату вошла Беатриса. Она спросила, «Чем это вы занимаетесь?» «По-моему, духовое ружье может пригодиться нам в конторе. Не хватает всего одиннадцати купонов». «Я не спала всю ночь. Наверное, выпили слишком много кофе». «Нет, это из-за того, что вам сказал доктор Хассельбахер». «Насчет Мили. Пожалуйста, не ходите на банкет». «Ну, пойти-то я во всяком случае должен». «Вы и так делаете достаточно». «В Лондоне вами довольны. Я сужу потом на телеграмм». «Что бы там ни говорил Генри, Лондон вовсе не захочет, чтобы вы шли на бессмысленный риск». «Он прав, когда говорит, что если я не пойду, они попробуют что-нибудь другое». «Не бойтесь за Мили, я не спущу с нее глаз». «А кто будет смотреть за вами?» «Я сама выбрала эту профессию, вы за меня не отвечаете. Вы бывали уже в таких переделках?» «Нет, но и начальника такого у меня еще не было. Вы словно ткнули палкой в осиное гнездо». «Знаете, обычно наша работа — чистая канцелярщина, картотека и скучные телеграммы. Убийство не наша область, и я не хочу, чтобы вас убивали. Понимаете, вы какой-то настоящий, а не персонаж из «Бойсен Пейпер». Ради бога, оставьте вы в покое эту дурацкую коробку и послушайте, что я вам говорю. Я читал про мальчика с пальчика. Вот и оставайтесь с ним сегодня дома, а я пойду и куплю вам все предыдущие коробки этой серии, чтобы вы могли прочитать про него с самого начала». «Готтерн говорил здравые вещи. Мне только надо быть поосторожнее с едой, ведь и в самом деле важно установить, кто они такие. Так да, я по крайней мере отработаю полученные деньги. Вы и так сделали больше, чем нужно, незачем вам ходить на этот проклятый банкет. Нет, есть зачем. Хотя бы... хотя бы из-за гордости. Перед кем вы хотите покрасоваться? Перед вами». По холлу гостиницы Националь мимо витрин с итальянской обувью, датскими пепельницами, шведским стеклом и сиреневыми английскими фуфайками. Дверь в банкетный зал, где всегда заседало европейское коммерческое общество, загораживал стул, на котором расположился доктор Хассельбахер. Он явно кого-то поджидал. Уормал замедлил шаг. Он не видел доктора Хассельбахера с той самой ночи, как тот сидел в мундире у Лана на кровати и вспоминал прошлое. Члены коммерческого общества, направлявшиеся в банкетный зал, останавливались и заговаривали с доктором Хассельбахером, но тот не обращал на них внимания. Когда Уормолд поравнялся со столом, на котором сидел доктор, тот сказал «Не ходите туда, мистер Уормолд». Он говорил громко. Слова его дрожали в закроможденном витринной холле, привлекая всеобщее внимание. «Как поживаете, Хассельбахер?» «Я сказал, не ходите туда!» «Слышу, они собираются вас убить, мистер Уормолд». «Откуда вы знаете, Хаслебахер?» «Они хотят вас там отравить!» Кто-то из приглашенных остановился и стал смотреть на них с улыбкой. Один американец спросил. «Да неужели тут так плохо кормят?» Все рассмеялись. Корман сказал. «Уйдите отсюда, Хаслебахер. На вас все смотрят». «Вы все-таки пойдете?» «Конечно. Я ведь один из ораторов. У вас есть Милли. Подумайте о ней». «Не бойтесь за Милли. Я вернусь целым и невредимым, Хаслебахер. Ступайте». «Хорошо?» «Но я хотел вас удержать», — сказал доктор Хассельбахер. «Я буду ждать вашего звонка». «Я позвоню вам из дому». «Прощайте, Джим». «Прощайте, доктор». Уормалд торопел, услышав, что доктор Хассельбахер назвал его Джимом. Он вспомнил, как не раз подумал в шутку, только сидя у его смертного Одра и, отказавшись от всякой надежды, доктор Хассельбахер назовет его по имени. Его вдруг охватил страх, одиночество, тоска по родине. «Уармалд!» — произнес кто-то за его спиной. Он обернулся. Перед ней стоял Картер из фирмы New Cleaners. Но для Уормалда в этот миг Картер был английской змеей И английской спесью. И английской пошлостью. Всем тем родным и надежным, что заключалось в самом слове «Англия». «Картер!» — воскликнул он, словно Картер был тем человеком в Гаване, которого ему больше всего хотелось встретить. И в этот миг так оно и было. «Чертовски рад вас видеть», — сказал Картер. «Не знаю здесь ни души, даже доктора Брауна». Трубка и кисет оттопыривали его карман. Он погладил их, словно надеясь обрести бодрость в этом привычном жесте. Может быть, он тоже испытывал сейчас тоску по родине. «Картер, познакомьтесь с доктором Хасельбахером. Это мой старый друг». «Здравствуйте, доктор. Искал вас вчера вечером по всему городу. Никак не могу попасть в те злачные места, о которых вы говорили». Они вместе вошли в банкетный зал. Трудно было объяснить, почему Уормланд испытывал такое доверие своему соотечественнику. Но с той стороны, с которой шагал Картер, он чувствовал себя в безопасности. В честь генерального консула банкетный зал был украшен двумя большими флагами – Соединенных Штатов. И маленькие бумажные флажки указывали, как в ресторане аэровокзала места представителей различных стран. Во главе стола красовался швейцарский флажок. Там должен был сидеть президент доктор Браун. Был тут также и флажок Монако. Он стоял против вместо монаксского консула, одного из крупнейших экспортеров сигар в Гаване. В знак уважения к августейшему бракосочетанию его посадили справа от американского генерального консула. Когда Уормолд и Картер вошли в зал, гостям разносили коктейли, и к ним сразу же подошел официант. Показалось ли это Уормолду или же официант, и в самом деле так повернул под нос, что последний доставшийся на нем до кири оказался как раз под рукой Уормолда. А, «Нет, не хочу, спасибо». Картер протянул руку, но официант уже двинулся к служебному выходу. «Может, вы предпочитаете сухой мартини, сэр?» Спросил чей-то голос. Он повернулся, это был метрдотель Дотель. «Нет-нет, я не пью коньяк». «Шотландский виски, сэр? Хэрис? Дедушкин коктейль? Что вам угодно?» «Я сегодня не пью», — сказал Уормлд. Мэтр до отеля отошел к другим гостям. Уормлд подозревал, что это его агент дробь 7 Не странно ли, если по ироне судьбы он окажется его убийцей? Уормлд оглянулся, но Картер уже не было. Он отправился на поиски доктора Брауна. «Пейте, что дают? произнес чей-то голос с шотландским акцентом. «Моя фамилия Макдуал. Кажется, мы сидим рядом». Мы с вами, по-моему, прежде не встречались. Я принял дело от Макентайра. Вы, конечно, знали Макентайра. Ну да, еще бы. Сплавив такую мелкую сочку, как Артер, швейцару, торговавшему часами, доктор Браун обходил теперь зал вместе с американским генеральным консулом, представляемый ему самых важных гостей. Немцы держались обособленно, как и подобало. Они сгруппировались у западной стены зала. Они течились мощью немецкой марки, как дулянты своими шарамами. Национальное чванство, которое пережило даже Бельзен, питалось теперь высоким курсом западногерманской валюты. Интересно, не один ли из них выдал доктору хасельбахеру тайну этого банкета, подумал Уормут. Выдал? Так ли? С помощью шантажа они могут заставить доктора снабдить их каким-нибудь ядом. Ну что ж, ради старой дружбы он выбрал что-нибудь безболезненное, если только есть такой яд, который не причиняет боли. «Вы меня послушайте», — говорил мистер Макдугал, с неукротимой энергией шотландца, пляшущего джигу. «Лучше выпить, не откладывая, больше вы ничего не получите». «Но вино, наверное, будет». «Взгляните на стол». после каждого прибора стояли маленькие бутылочки с молоком. «Разве вы не прочли пригласительном билете?» «Это обед ассорти, по-американски, честь наших великих американских союзников». «Ассорти?» «Приятель, неужели вы не знаете, что такое ассорти?» Вам суют под нос всю еду сразу. И все на одной тарелке. Жареную индейку, клюквенное варенье, сосиски, морковь, мелко наструганный картофель. Терпеть не могу картофель по-французски. Но когда подают ассорти, выбирать не приходится. Выбирать не приходится? Ешь, что дают, это и есть демократия. Доктор Браун пригласил гостей к столу. Уормлд надеялся, что их рассадят по национальностям, и Картер окажется рядом, но слева от него сел незнакомый Скандинав, который мрачно уставился на свою бутылочку с молоком. Уормлд подумал, ну и здорово все же это подстроено, ведь и до молока опасно дотрагиваться. А вокруг стола уже сновали официант, разнося краба по-мавритански. Тут он с облегчением заметил, что Картер сидит напротив. Даже его вульгарно сказал сейчас Уормолду якорем спасения. На него можно было положиться, как можно положиться на английского полицейского. Ведь знаешь, наперед каждую его мысль. «Нет», — сказал Уормалду официанту, — «краба я не хочу». «И умно делайте, что не едите это ерунду», — подхватил мистер Макдугал. «Я и сам не ем краба». «Не идет под виски». «А теперь, если вы отопьёте немного воды со льдом и протянете мне под стол стакан, у меня найдется в кармане фляжка, которой хватит на нас двоих!» Вормул притянул бы руку к стакану, но тут его взяло сомнение. «Кто такой этот Макдугал?» «Раньше он его никогда не видел, да и об отъезде Макентайра он слышал впервые. Разве не могли они отравить воду в стакане, а то и виски, фляжки?» «Почему ехал Маккентайр?» – спросил он, не выпуская из руки стакана. «Да, просто так», — сказал мистер Макдугал. «Взял и уехал. Отпейте-ка воды. Не хотите же вы совсем утопить в невиске? Это самая лучшее шотландская солодовая». «Я не пью до крана, спасибо». «Правильно делайте, если не доверяете здешней воде», — как-то двусмысленно сказал мистер Макдугал. «Я и сам пью, неразбавленный. А если не возражаете, мы оба будем пить из колпачка моей фляжки». «Нет, право, нет. Днем я не пью». «Это англичане, а не шотландцы, выдумали особые часы, когда можно пить. Скоро они придумают часы, когда можно умирать!» Картер сказал ему через стол. «А я вот выпить не прочь. Моя фамилия Картер». Уормлд с облегчением увидел, как Макдугал наливает виски Картеру. Одно из его подозрений отпало. «Кому нужно травить Картера?» «А все-таки подумал, он есть что-то подозрительное в том, как Макдугал хвастает своим шотландским происхождением. Тут попахивает подделкой, как это Сиана». Свенсон, резко превозгласил мрачно скандинав, прикрытый шведским флажком. Впрочем, Уормолд только предполагал, что флажок шведский. Он никогда не мог с уверенностью отличить национальные цвета скандинавских стран. «Уормолд», — представился он. «Какого черта они расставили это молоко?» а, «Мне кажется», — сказал Уормолд, — «доктор Браун слишком педатично соблюдает правила». «Или смеется над ними», — сказал Картер. «Не думаю, чтобы у доктора Брауна было так уж развито чувство юмора». «А чем вы занимаетесь, мистер Уормалт?» – спросил швед. «Кажется, мы с вами не встречались, хотя я вас и знаю в лицо». «Пылесосами. А вы?» «Стеклом». «Вы же знаете, шведское стекло лучшее в мире. Какой вкусный хлеб! Вы не едите хлеба?» Вся его беседа, вероятно, была приготовлена заранее, с помощью разговорника. «Больше не ем», – от него, говорят, толстеют. Я бы лично сказал, что вас надо подкормить, что вас подкормить не мешает. ха хо хо разразился мрачным хохотом, прозвучавшим как жалкая попытка оживить глухую полярную ночь. Простите, я говорю о вас так точно выгусь. В том конце стола, где сидел генеральный консул, начали разносить тарелки с эсорти. Макдугал ошибся насчет индейки, вместо нее подавали жареного цыпленка. Но его пророчество насчет сосисок, моркови и картофеля оправдалось. Доктор Браун немного отстал из своих гостей. Он все еще говорил краба по-мавритански. Бибный генеральный консул задержал его глубокомысленным разговором и загимнодизировал блеском толстых стекол своих очков. Двое официантов обходили стол. Один собирал остатки краба, другой расставлял тарелки в сорти. Только генеральный консул решился откупорить свое молоко. Слово «дал» и «суныло» донесло дальний конец стола, где сидел Уормолд. Подошёл официант с двумя тарелками, одну он поставил перед Скандинавом, другую перед Уормландом. Тому пришло в голову, что вся эта история с покушением может оказаться глупым розыгрышем. Вдруг Готтерн просто шутник. А что касается доктора Хассельбахера, он вспомнил, как Милли спросила, морочил ли ему когда-нибудь голову Хассельбахер. Иногда легче поставить жизнь на карту, чем выставить себя на посмешище. Ему захотелось довериться Картеру и услышать его трезвый совет. Но взглянув на свою тарелку, он заметил нечто странное. На ней не было морковки. Он поторопился сказать «Вы, кажется, не любите моркови», и подсунул тарелку Макдугалу. «Нет, я не люблю картофеля по-французски», поправил его Макдугал и передал тарелку дальше люксембургскому консулу. Люксембургский консул, поглощенный беседой с сидевшим против него немцем, рассеянно передал тарелку соседу. Такая же вежливость одолела всех» кого еще не обслужили, и тарелка быстро доплыла к доктору Брауну, у которого в эту минуту забирали остатки краба. Увидев, что происходит, мэтр Дотель погнался вдоль стола за тарелкой, но она далеко его определа. Уормолд остановил официанта, вернувшуюся с новыми порциями сорти, и взял одну из них. Вид у официанта был смущенный. Уормолд принялся есть с аппетитом. «Отличная морковь», — сказал он. Мэтр Дотель вертелся возле доктора Брауна. «Извините, доктор Браун», — сказал он, — «вам не положили морковки». «Я не люблю морковь», — ответил доктор Браун, отрезая кусочек цыпленка. «Простите», — сказал метрдотель выхватив у доктора Брауна тарелку. «Ошибка кухни». С тарелкой в руках, словно церковная служка с блюдом для пожертвований, он шествовал через зал к служебному выходу. Макдугал потягивал свои виски. «Пожалуй, теперь рискну я вописи клоточек», — сказал Вормулд. Ради праздника. Вот молодец. Содовая или чистая? Можно мне взять вашу воду? Мою попала муха. Конечно. Уормалд отпил из стакана две трети и протянул его Макдугалу. Тот великодушно плеснул ему двойную порцию виски и своей фляжки. Пейте, я вам потом долью. Вы от нас отстали, сказал он. Уормалд снова ощущал под ногами твердую почву доверия. Он почувствовал какую-то нежность к соседу, которого несправедливо заподозрил. «Нам с вами надо будет увидеться еще», — сказал он. «Какая польза была бы от банкетов, если бы они не сбежали людей друг с другом?» «Да, не будь этого банкета, я не встретил бы ни вас, ни Картера». Все трое выпили снова. «Вы оба должны познакомиться с моей дочерью», — сказал Вормлуд. От виски у него потеплело на сердце. «Как дела?» «Не так уж плохо, расширяем штат». Доктор Браун постучал по столу. Призвать к тишине. «Надеюсь, что к тостам они подадут спиртное». «Не надейтесь, дружище», — сказал Макдугал. «Будут речи, а не тосты, и придется слушать этих ублюдков без капли алкоголя». «Я один из этих ублюдков», — сказал Вормлд. «Вы будете говорить речь в качестве старейшего члена нашего общества». «Очень рад, что вы дожили до этой минуты», — сказал Макдугал. Доктор Браун предоставил слово американскому генеральному консулу, и тот начал свою речь. Он говорил о духовных узах, связывающих демократические страны, видно, он причислял к ним и Кубу. Торговля важна постольку, поскольку без нее нет и духовных уз, а может быть и наоборот. Он говорил об американской помощи слаборазвитым странам, которая позволит им покупать больше товаров, а покупая больше товаров, крепить духовные узы. Где-то в недра гостиницы скулила собака, а мэтр с жестом приказал закрыть дверь. Американскому генеральному консулу доставило истинное удовольствие приглашение на сегодняшний обед, где он получил возможность встретить ведущих деятелей европейской торговли и таким образом укрепить духовные узы. Вормалду еще два раза подливали виски. «А теперь, — сказал доктор Браун, — Я хочу предоставить слово старейшему члену нашего общества. Речь идет, конечно, не о его возрасте, а о долгих годах, которые он прослужил на благо европейской торговли в этом прекрасном городе. Господин министер, он поклонился другому своему соседу, смуглому косоглазому человеку. Где мы, мы имеем честь и счастье быть вашими гостями? Вы все знаете, что я говорю о мистере Вармалде. Он поспешно заглянул в бумажку. «А, мистер Джеймси Уормалди, гаванском представителе фирмы Фактлинерс», Макдугал заметил. «Вы прикончили фляжку. Вот обида. Как раз, когда вам нужно выпить для храбрости», Картер сказал. «Я ехал сюда тоже не с пустыми руками, но выпил почти все в самолете. В моей фляжке остался только один стаканчик». «Сам Бог велел отдать все, что у вас есть нашему приятелю», сказал Макдугал. Ему это сейчас нужнее, чем нам. А доктор Браун продолжил. Мистер Уормолд — символ безупречного служения своему делу, символ скромности, спокойствия, упорства и работоспособности. Враги наши часто рисуют коммерсанты горластым наглецом, который любым средствами старается всучить бесполезный, никчемный, а то и бредный товар. Такое представление не имеет ничего общего с действительностью. Уормолд сказал. Вот спасибо, Картер. Глоточек мне сейчас... Совсем не повредит. Не привыкли говорить речи? Да дело не только в этом. Он пригнулся через стол к его ничем не примечательному лицу натвического обывателя. Сейчас на этом лице будет написано желание его успокоить и веселое недоверие человека, с которым ничего подобного никогда не случалось. «Да, Хартер был поистине якором спасения». «Вы, конечно...» — начал Уормлд. «Не поверите ни единому моему слову!» Но он и не хотел, чтобы Картер ему поверил. Он хотел научиться у него неверию. Что-то ткнуло его в ногу. И взглянув вниз, он увидел черную морду таксы с длинными ушами, похожие на локоны. Она выпрашивала подачку. Видно, собака незаметно для официантов проскользнула через служебную дверь и спряталась под столом. Картер пододвинул Вормолду небольшую фляжку. «На двоих здесь не хватит, пейте все!» «Большое спасибо, Картер!» Он отвинтил колпачок и вылил в свой стакан содержимые фляжки. «Самый обыкновенный Джо Уокер, без всяких выдумок», — доктор Браун говорил. «Если кто-нибудь может рассказать от имени всех, собравшихся от долгих годах терпеливого служения коммерсанта на благо общества, это, безусловно, мистер Уормолд. Я предоставляю ему слово!» Картер подмигнул и поднял воображаемый бокал. Гл «Глотайте скорее», — сказал он. «Промочите горло!» Уормлд поставил виски на стол. «Как вы сказали, Картер?» «Я сказал, пейте быстрее». «Нет, вы не то сказали, Картер». Как он раньше не заметил этого лёгкого заикания на гортанных звуках? Может быть, Картер, зная за собой этот недостаток, нарочно избегал слов, которые начинались на «г» и выдавал себя лишь в те минуты, когда им владели надежда или гнев? «В чем дело, Вормолд?» Вормолд опустил руку под стол, чтобы погладить собаку, и словно ненароком сбросил на пол стакан. «А вы притворялись, будто не знаете доктора...» «Какого доктора?» «Вы зовете его Хх-Хасельбахер, «Мистер Уормалд!» Снова провозгласил на весь зал доктор Браун. Уормалд неуверенно поднялся на ноги. Не получив ничего более вкусного, собака локала пролитой виски. Уормалд сказал. «Спасибо, что вы предоставили мне слово. Какими бы мотивами вы не руководствовались?» Послышался вежливый смешок. Это его удивило. Но он не собирался шутить. «Это мое первое публичное выступление!» А в какую-то минуту было похоже на то, что оно станет и моим последним». Он поймал взгляд Картера. Картер нахмурился, а Уормлд испытал ощущение какой-то неловкости за то, что остался жив. Словно напился в обществе. «Может, он и в самом деле не пьян?» Он сказал, «Не знаю, не знаю. А есть у меня здесь друзья, но враги есть безусловно?» Кто-то произнес, «Позор!» А несколько человек рассмеялись. Если так будет продолжаться, он еще прослывёт остряком. В наши дни всем прямо уши прожужали о холодной войне. Но всякий коммерсант вам скажет, что война между двумя промышленными фирмами может быть очень горячей. Возьмите фирмы FastCleaners и New Cleaners. Между их пылесосами не больше разницы, чем между русским, немцем или англичанином. Не было бы ни конкуренции, ни войны, если бы не аппетиты кучки людей в этих фирмах. Это они, зачинщики конкуренции и вражды. Это они заставляют мистера Картера и меня хватать друг друга за глотку. Теперь уже никто не смеялся. Доктор Браун шептал что-то на ухо генеральному консулу. Уормвуд поднял фляжку Картера и сказал: "Мистер Картер, наверное, даже не знает имени человека, пославшего его отравить меня на благо своей фирмы". Снова раздался смех В нем звучало облегчение Побольше бы нам такого яду Сказал Макдугал Вдруг раздался собачий виск Такса покинула свое убежище И метнулась к служебному выходу Макс, закричал метродотель Макс, наступила тишина Потом кто-то неуверенно захихикал. Собака едва перебирала ногами Она бежала и старалась укусить себя за грудь Метродотель настиг ее у двери и хватил схватить, но она взвыла точно от боли и вырвалась у него из рук. "Колюкнула лишнего», — неуверенно сказал Макдугал. «Простите, доктор Браун», — сказал Уормолд. «Представление окончено». Он поспешил за метродотелем через служебный выход. «Стойте». «Что вам угодно?» «Я хочу знать, куда девалась моя тарелка». «Что вы, сэр, какая тарелка?» «Вы очень беспокоились, чтобы моя тарелка не досталась кому-нибудь другому». «Не понимаю». «Вы знали, что еда была отравлена?» «Вы хотите сказать, сэр, что пища была не свежая?» «Я хочу сказать, что еда была отравлена, а вы изо всех сил старались спасти жизнь доктора Брауну, но отнюдь с ним не». «Простите, сэр, я не понимаю, я занят, извините!» По длинному коридору, который вел в кухню, несся собачий вой. Негромкий, отчаянный вой, прерывающийся пронзительным визгом. Матрадатр крикнул «Макс!» Побежал по коридору совсем по-человечески. Он распахнул дверь на кухню. Макс! Так соскорчившись, лежала под столом. Она подняла грустную морду и через силу поползла к Мэтрдотелю. Человек по вороском колпаке сказал: О, ничего здесь не ел. Ту тарелку мы выбросили. Собака свалилась у ног мэтр Дотеля, как груда требухи. Мэтр Дотель опустился рядом с ней на колени. Он повторял Макс, Майнкайнд! Майнкайнд!» Черное тело на полу выглядело продолжением его черного фрака. Собака не была плотью от плоти его, но они вполне могли быть выкраны из-за одного куска сукна. Вокруг теснились кухонная прислуга. Черный тюбик вздрогнул, из него, как изумная паста, полез розовый язык. Мэтр Дотель погладил собаку и поднял взгляд на Уормолда. Глаза, в которых блестели слезы, укоряли его в том, что он стоит здесь живой, а собака околела. В душе Уормалда шевельнуло желание извиниться, но он повернулся и вышел. Дойдя до конца коридора, он бросил взгляд назад. Черная фигура стояла на коленях возле черной собаки. Над ними, весь белым, склонился шеф-повар, а рядом, словно плакальщицы, возле свежей могилы и застыла кухонная прислуга. Они держали мочалки, кастрюли тарелки, точно венки. «Моя смерть», — подумал он, — «была бы куда менее торжественной». «Я вернулся», — сказал Беатрисе, «и не пал в бою, я вернулся победителем, пала собака».